Мазамбик. Дорога на Даке. Через два дня. Через два дня капитан Маккензи решил нанести удар снова на южном берегу и снова на дороге на Даке, там, где они уже устанавливали мины. Ошибается тот, кто говорит, что снаряд дважды в одну воронку не попадает. Бывает всякое. В этот раз команду возглавил Питер Коул. В ее задачу входило минирование стратегически важного перекрестка Чиньянда. Вечером шестерка оперативников тронулась в путь. После высадки на берегу идти пешком им пришлось около шести часов, причем ночью и по заросшему непроходимым кустарником бушу. Одежду после такого перехода по бушу не взялся бы чинить ни один портной. Вот только портных здесь не было на сто миль вокруг. Переход занял у сасовцев два дня, даже несмотря на то, что они нашли ведущую к цели слоновую тропу. По ней передвигаться было намного проще. Дорога была проселочной, сильно разбитой, но следов на ней было множество. Дорога явно использовалась террами и очень активно. Сасовцы также обнаружили следы патруля Фрелима контролировавшего этот участок. Судя по следам, патруль прошел совсем недавно. Выставив дозоры по обе стороны дороги, диверсанты приступили к минированию. Мины ставили по всем правилам, на неизвлекаемость. Верхний слой земли предварительно аккуратно сняли. Лишнюю землю рассыпали у буши подальше от дороги. Мину замаскировали, тщательно разровняв место установки, и его водой. Вся операция заняла 30 минут. После этого Колод дал приказ идти на другое место установки, чуть подальше. Там они установили еще одну мину, точно так же. После чего, убедившись, что ни Занла, ни Фрелима не обнаружат мину, спецназовцы двинулись дальше. Чуть дальше группа организовала засаду на дороге в расчете на то, что на нее попадется машина Фрелима. Вообще продолжительность засады измерялась количеством оставшейся воды, а ее-то как раз было мало. С наступлением темноты двое бойцов пошли на разведку и нашли лужу, откуда удалось вычерпать 9 литров воды. Но и этого было мало. Между тем за день по дороге проехал только один человек, негр на велосипеде. Когда вода кончилась совсем, командир группы наметил крайний срок, когда засаду надо было снимать. И неожиданно за полчаса до крайнего срока сасовцы услышали шум мотора. Оперативники немедленно заняли свои места, изготовившись к стрельбе. Через некоторое время на дороге показался трактор с прицепом, в котором сиделось десяток солдат Фрелима. По какой-то странной случайности трактор миновал мину, заложенную сасовцами. Когда трактор поравнялся с радезийцами, они открыли огонь, сразу убив водителя и остановив трактор. Остальные бойцы расстреляли террористов на прицепе. Паранегра успела спрыгнуть с трейлера, но скрыться не успела. Когда стрельба затихла, на дороге осталось лежать одиннадцать убитых солдат Фрелима. Самое удивительное, что одному удалось каким-то образом убежать. У него попали как минимум две пули, но, несмотря на это, он скрылся от спецназовцев. Огневой налет занял меньше минуты, при этом сам трактор не пострадал. В прицепе сасовцы обнаружили изрядное количество припасов. Узлы с одеждой, коробки с едой, цинки с патронами, ручные гранаты, коробки с пистолетными патронами. «Миноискатель» советского производства и 11 автоматов «Калашникова». Все необходимое оперативники забрали с собой, а что не смогли забрать, уничтожили с помощью взрывчатки, которую прихватили специально для этой цели. Трактор также пришлось уничтожить. Одного из убитых террористов заминировали, подложив под труп взведенную гранату. Способ примитивный, но действенный. Оружие убитых солдат привели в негодность. Кроме снаряжения и боеприпасов, сасовцы забрали большое количество документов. Позже при их изучении выяснилось, что трактор вез нового командира гарнизона Фрелима в Мкумбуре. При нем были найдены новые коды, шифровальные таблицы, частоты и позывные для всей провинции Тетте на ближайшие месяцы. Для радузийской разведки и спецотдела полиции – Данная информация была очень важна. Что произошло потом, сасовцы узнали через несколько недель. Раненый боевик добрался до ближайшего гарнизона Фрелима и поднял тревогу. На место разгрома немедленно был выслан патруль, затем послали трактор, чтобы забрать тела убитых. Сначала сработала граната, подложенная под убитого террориста, трое раненых. А потом мина взорвалась и под трактором, на прицеп которого загрузили тела убитых. Вернее, не под самим трактором, а под прицепом. В результате тела погибших разбросало по всем окрестностям. От взрыва получили ранения еще несколько человек. Бросив и тела, и два разороченных трактора, боевики Фрелима сбежали. Через шесть недель операция подошла к концу. Бойцы расчистили посадочную площадку, и вскоре над островом показались легкие транспортные вертолеты Алуэт. кто Кто-то из пилотов в шутку обозвал сасовцев «грязной дюжиной» и «немудрено». Все обросли бородами, одежда грязная и разорванная, лица загорели до черноты. Покидав снаряжение вертолеты, сасовцы вернулись в Родезию. Так... Закончилась первая из нескольких операций на озере. За шесть недель в общей сложности диверсанты проплыли на своих байдарках 540 километров, вывели из строя гарнизон Ниенде, убили или ранили более 20 терров. Кроме того, они полностью парализовали движение на единственной дороге, ведущей из Тетумкумбуру. Мкумбуру. Минирование и засады сделали свое дело. Дошло до того, что власти провинции попытались дублировать дорогу на некоторых участках, прокладывая новую. Вскоре после первой САС провела вторую и третью часть операции. В них участвовали как ветераны, так и новички. Среди тех, кто провел первые шесть недель во второй и третьей фазах, принимали участие Дэйв Берри и Карл Луц. В ходе третьего этапа Луц и Мик Грэм уничтожили 21 лодку, принадлежащую Фрелима и Занла, в крупнейшей гавани на озере. Оперативников чуть было не засекли, когда вспыхнул пожар, но они сумели уплыть незамеченными. Самое же главное, до самого конца войны ни Занла, ни Фрелима так и не узнали, где базировались родезийские диверсанты, сумевшие малыми силами парализовать большую часть провинции Мозамбике.